6 «Извините меня, Валентина Михайловна», — сказала она, приблизившись к Сипягиной. «Я была занята и замешкалась». Потом она поклонилась Коломейцеву и, отойдя немного в сторону, села на маленькое патте в соседстве попугайчика, который, как только увидел ее, захлопал крыльями и потянулся к ней. «Зачем же это ты так далеко села, Марианна?» — заметила Сипягина, проводив ее глазами до самого патте. «Тебе хочется быть поближе к твоему маленькому другу? «Представьте, семён Петрович», — обратилась она к Коломейцеву, — «попугайчик этот просто влюблен в нашу Марианну». «Это меня не удивляет». «А меня терпеть не может». «Вот это удивительно. Вы его, должно быть, дразните». «Никогда, напротив. Я его сахаром кормлю. Только он из рук моих ничего не берет». «Нет, это симпатии и антипатия». Марианна из-под лоби глянула на Сипягину, и Сипягина глянула на нее. Эти две женщины не любили друг друга. В сравнении с теткой марианна могла казаться почти дурнушкой. Лицо она имела круглое, нос большой, орлиные, серые, тоже большие и очень светлые глаза, тонкие брови, тонкие губы. Она стригла свои русые густые волосы и смотрела букой. Но от всего ее существа веяло чем-то сильным и смелым, чем-то стремительным и страстным. Ноги и руки у ней были крошечные, Ее крепкое и гибко сложенное маленькое тело напоминало флорентийские статуэтки XVI века. двигалась она стройно и легко. Положение Синецкой в доме Сипягинах было довольно тяжелое. Ее отец, очень умный и бойкий человек полупольского происхождения, дослужился генеральского чина, но сорвался вдруг, уличенный в громадной казенной краже. Его судили, осудили, лишили чинов, дворянства, сослали в Сибирь. Потом простили, вернули, но он не успел выкарабкаться вновь и умер в крайней бедности. Его жена, родная сестра Сипягина, мать Марианны, кроме ее, у нее не было детей, не перенесла удара, разгромившего все ее благосостояние, и умерла вскоре после мужа. Дядя Сипягин приютил Марианну у себя в доме, но жить в зависимости было ей тошно. Она рвалась на волю всеми силами неподатливой души, и между ее теткой и ею кипела постоянная, хотя скрытая борьба. Сипягина считала ее нигилисткой и безбожницей. С своей стороны Марианна ненавидела Сипягиной свою невольную притеснительницу. Дядя она отчуждалась, как и всех других людей. Она именно чуждалась их, а не боялась. Нрав у нее был неробкий. «Антипатия», — повторил Коломейцев, — «да, это странная вещь. Всем, например, известно, что я глубоко религиозный человек, православный в полном смысле слова, а поповскую косичку пучок видеть не могу равнодушно. Так и закипает во мне что-то, так и закипает». Коломейцев при этом даже представил поднявший раза два сжатую руку, как у него в груди закипает. «Вас вообще волосы беспокоят, семён Петрович», — заметила Марианна. Я уверен, что вы тоже не можете видеть равнодушно, если у кого они острижены, как у меня. Сипягина медленно приподняла брови и преклонила голову, как бы удивляясь той развязности, с которой нынешние молодые девушки вступают в разговоры. Акламейцев снисходительно осклабился. "Конечно", промолвил он. "Я не могу не сожалеть о тех прекрасных кудрях, подобных вашим, Мариан Викентина, которые падают под безжалостным лезвием ножниц. Но антипатии по мне нет". «Во всяком случае, ваш пример мог бы меня... меня конвертировать, обратить в новую веру». Коломейцев не нашел русского слова, а по-французски не хотел говорить после замечания хозяйки. «Слава богу, Марианна, у меня еще очков не носит», — вмешалась Сипягина. «И с воротничками, и с рукавичками пока еще не рассталась, зато естественными науками, к искреннему моему сожалению, занимается. И женским вопросом интересуется тоже, не правда ли, Марианна?» Все это было сказано с целью смутить Марианну, но она не смутилась. «Да, тетушка», — отвечала она, — «я читаю все, что об этом написано. Я стараюсь понять, в чем состоит этот вопрос». «Что значит молодость?» — обратилась Сепягина к Коломейцеву. «Вот мы с вами уже этим не занимаемся, а? Коломейцев сочувственно улыбнулся. «Надо ж было поддержать веселую шутку любезной дамы». «Марианна Викентна», — начал он... «Исполнена еще тем идеализмом, тем романтизмом юности, который со временем...» «Впрочем, я клевещу на себя», — перебила его Сипягина. «Вопросы эти меня интересуют тоже. Я ведь не совсем еще состарилась». «Я всем этим интересуюсь», — поспешно воскликнул Коломейцев. «Только я запретил бы об этом говорить». «Запретили бы об этом говорить?» — переспросила Марианна. «Да. Я бы сказал публике интересоваться, не мешаю но говорить...» Он поднес палец к губам. «Во всяком случае, печатно говорить запретил бы, безусловно». Сипягина засмеялась. «Что ж, по-вашему, не комиссию ли назначить при Министерстве для разрешения этого вопроса?» «А хоть бы и комиссию. Вы думаете, мы бы разрешили этот вопрос хуже, чем все эти голодные шелкоперы, которые дальше своего носа ничего не видят и воображают, что они первые гении? Мы бы назначили Бориса Андреевича председателем». Сипягина еще пуще засмеялась. Смотрите, берегитесь, Борис Андреевич, иногда таким бывает якабинцам. Жалко, жалко, жалко, затрещал попугай. Валентин Михайловна махнула на него платком. Не мешай умным людям разговаривать. Мряна уми его. Мряна обернулась к клетке и принялась чесать ногтем попугайчика по шее, который тот ей тотчас подставил. Да, продолжала Сепягина. Борис Андреевич иногда меня самого удивляет. В нём есть «Жилка, жилка, трибуна». «Это потому, что он оратор?» — сгоряча подхватил по-французски коломейцу. «Ваш муж обладает даром слова, как никто, ну и блестеть привык. Его собственные слова его ослепляют, а к тому же и желание популярности. Впрочем, он теперь несколько рассержен, не правда ли? Он дуется, а?» Сипягина повела глазами на Марианну. «Я ничего не заметила», — проволвила она после небольшого молчания. «Да», — продолжал задумчивым тоном Коломейцев, — «его немножко обошли на святой». Сипягина опять указала ему глазами на Марианну. Коломейцев улыбнулся и прищурился. «Я, мол, понял». «Мариан Викентина!» — воскликнул он вдруг без нужды громко. «Вы в нынешнем году опять намерены давать уроки в школе?» Марианна отвернулась от клетки. «И это вас интересует, семён Петрович?» «Конечно, очень даже интересует». «Вы бы этого не запретили?» «Негилистам запретил бы даже думать о школах, а под руководством духовенства. И с надзором за духовенством сам бы заводил». «Вот как! А я не знаю, что буду делать в нынешнем году. В прошлом все так дурно шло. Да и какая школа летом?» Когда Марианна говорила, она постепенно краснела, как будто ее речь ей стоила усилий, как будто она заставляла себя ее продолжать. Много еще в ней было самолюбия. «Ты недовольно подготовлена?» — спросила Сипягина с ироническим трепетанием в голосе. «Может быть». «Как?» — снова воскликнул Коломейцев. «Что я слышу о Боге? Для того, чтобы учить крестьянских девочек азбуки, нужна подготовка?» Но в эту минуту в гостиную с криком «Мама! Мама! Папа!» едет, вбежал Коля, а вслед за ним, переваливаясь на толстых ножках, появилась седовласая дама в чипце и желтой шали и тоже объявила, что Боренька сейчас будет. Эта дама была тетка Сипягина Анна Захаровна по имени. Все находившиеся в гостиной лица повскакивали с своих мест и устремились в переднюю, оттуда спустились по лестнице на главное крыльцо. Длинная аллея стриженных елок вела от большой дороги прямо к этому крыльцу. По ней уже скакала коляска, запряженная четверней. Валентина Михайловна, стоявшая впереди всех, замахала платком. Коля запищал пронзительно, кучер лихо осадил разгоряченных лошадей. Лакей слетел кубрем с козел, да чуть не вырвал дверец коляски вместе с петлями и замком. И вот с нисходительной улыбкой на устах, в глазах, на всем лице, одним ловким движением плеч, сбросив с себя шинель, Борис Андреевич спустился на землю. Валентина Михайловна красиво и быстро вскинула ему обе руки вокруг шеи и трижды с ним поцеловалась. Коля топотал ногами и дергал отца сзади за полы сюртука, но тот сперва обловозался с Анной Захаровной, предварительно сняв с головы пренеудобный и безобразный шотландский дорожный картуз, потом поздоровался с Марианной и Коломейцевым, которые тоже вышли на крыльцо. Коломейцеву он дал сильный английский «shake hands» рукопожатие. В раскачку словно в колокол позвонил и только тогда обратился к сыну, взял его под подмышки, поднял и приблизил к своему лицу. Пока все это происходило из коляски, тихонько, словно виноватый, вылез Нежданов и остановился близ переднего колеса, не снимая шапки и посматривая из-под лобья. Валентина Михайловна, обнимаясь с мужем, зорко глянула через его плечо на эту новую фигуру. Сипягин предупредил ее, что привезет с собою учителя. Все общество, продолжая меняться приветами и рукопожатиями, с прибывшим хозяином, двинулась вверх по лестнице, уставленной с обеих сторон главными слугами и служанками. К они не подходили. Эта азиатщина была давно отменена и только кланялись почтительно, а Сипягин отвечал их поклонам больше бровями и носом, чем головой Нежданов тоже поплелся вверх по широким ступеням. Как только он вошел в переднюю, Сипягин, который уже искал его глазами, представил его жене, Анне Захаровне, Марианне, А Коля сказал, «Это твой учитель. Прошу его слушаться, подай ему руку». Коля протянул руку Нежданову, потом уставился на него, но, видно, не найдя в нем ничего особенного или приятного, снова ухватился за своего папу. Нежданов чувствовал себя неловко, так же, как тогда в театре. На нем было старое, довольно невзрачное пальто. Дорожная пыль насела ему на все лицо и на руки. Валентина Михайловна сказала ему что-то любезное, но он хорошенько не расслышал ее слов и не отвечал, а только заметил, что она особенно светла и ласково взирала на своего мужа и жалась к нему, вколе ему не понравился его завитой, напомаженный хохол. При виде Коломейцева он подумал «экая облизанная мордочка». А на другие лица он вовсе не обратил внимания. Сипягин раз за два с достоинством повертел головой, как бы осматривая свои пенаты, Причем удивительно отчеканивались его длинные висячие бакенбарды и несколько крутой маленький затылок. Потом он сильным, вкусным от дороги, нисколько не охрипшим голосом крикнул одному из лакеев «Иван, проводи господина учителя в зеленую комнату, до да чемодан их туда снеси». И объявил Нежданову, что он может теперь отдохнуть и разобраться, и почиститься. А обед у них в доме подают ровно в пять часов. Неждану поклонился и отправился вслед за Иваном в зеленую комнату, находившуюся во втором этаже. Все общество перешло в гостиную. Там еще раз повторились приветствия, полуслепая старушка-нянька явилась с поклоном, этой из уважения к ее летам Сипягин дал поцеловать свою руку и, извинившись перед Коломейцевым, удалился в спальню, сопровождаемой своей супругой.